Глава 2: Система координат. «Во сколько вернешься?» – задала свой риторический вопрос мама, которая не могла привыкнуть к тому, что я уже взрослый самостоятельный мальчик и управляю большим кредитно-финансовым бизнесом, работающим в десятках городов России с головным офисом в Санкт-Петербурге. Речь о финансовых партнерах, компании в сфере кредитного брокериджа, которую я открыл несколько лет назад, вместе с партнером Иваном. Об истории основания этого проекта я подробно рассказывал в своей первой книге «Путь одного Олега». Если вы еще не читали ее, то мой ход мыслей, некоторые решения и поступки, встречающиеся дальше, могут показаться вам странными, а где-то даже излишне авантюрными и самонадеянными. В ряде моментов я буду делать отсылки к первому тому, знакомить вас с героями и объяснять происходящее, но не хотел бы тратить на повторение слишком много строк. Об этом написано 160 отдельных увлекательных глав первой книги. «Оптимально, если до погружения в путь одного агентства вы прочитаете об обстоятельствах, в которых создавались мои первые компании. Это позволит лучше понять мою картину мира и узор ситуаций, в которых я встретил 2016 год. Для меня эти события были важны так же, как важна студенту школьная программа перед поступлением в университет». В конце первой книги Я остался стоять с бокалом шампанского за праздничным новогодним столом у себя дома в небольшом уральском городке Озерске. Здесь я родился, учился и работал до моего драматического и внезапного переезда в Питер. В Озерске продолжала жить моя мама, а я приезжал в родные края два раза в год. Летом, чтобы искупаться в местных озерах и потусить в Айвенго, которым я раньше работал арт-директором, и зимой встретить Новый год в семейном кругу с мамой и младшим братом. Родной отец не жил с нами с раннего детства, а отчим умер, когда мне было 14. Стоя с бокалом шампанского под бой курантов тогда, в 2016, я загадал желание. Хочу, чтобы в этом году в моей жизни появился новый невероятный проект, который создаст игру следующего уровня на долгие годы вперед. К тому моменту за моей спиной, помимо финансовых партнеров, был работающий уже несколько месяцев онлайн-сервис HR-сканер, программа для оценки кандидатов и текущих сотрудников, а также целая гирлянда неудавшихся бизнесов. Читатели, уже знакомые с моей историей, вспомнят созданные совместно с Тельманом компании по упаковке франшиз, системам автономных канализаций, детские сады и клиники, а также бизнес по продаже буровых установок. Все эти проекты по разным причинам не взлетели и были закрыты. Какое-то время после расставания с Тельманом я еще работал с адвокатом Сергеем Жориным, в рамках наведения системного порядка в его коллеги Позанимался развитием совместной компании с Михаилом Дашкиевым из бизнес-молодости по системам облачного видеонаблюдения и даже предпринял попытку в начале 2016 года запустить новый проект – студию маникюра под брендом Club Nail с популярной тублогершей блогершей Катей Клэп. На этом мою стадию бизнес-проституции, когда я, высунув язык, хватался за любую понравившуюся бизнес-идею и начинал тратить на нее свое внимание и энергию, можно считать законченной. Забегая вперед, скажу, что эти проекты ждет одна и та же судьба. Все они будут закрыты. Из своих неудачных бизнесов я вынес важный урок. Не распыляйтесь. А еще внимательно выбирайте партнеров, партнёров. бы детально изучите их действующие компании и не слушайте, развесив уши, сладкие истории о светлом будущем. С такими осознаниями, жизненными уроками и бокалом советского шампанского в руке Я ворвался в 2016 год.